Утром среды она поджидала его у подъезда. Обычно у дома Марка, одной из четырех двадцатипятиэтажных башен, выстроенных на окраине города компанией, принадлежащей шефу, всегда сновали какие-то люди. И в 12 дня, и в час ночи, и в пять утра. Но сейчас двор был абсолютно пустым. Шел дождь. Черный капюшон Худи, скрывающий лицо Лили, казался промокшим насквозь. По асфальту текли потоки воды, заливая ее ноги, но она этого как будто не замечала. «Два миллиона триста сорок семь тысяч», — сказала она, не поднимая головы. «Что за цифры?» — раздраженно спросил Марк, не торопясь выходить из-под козырька подъезда. Зонта у него не было, и перспектива вымокнуть до нитки не прельщала. Лили подошла чуть ближе. «Столько ты украл у Стаянова за пять лет?» — сообщила она. «Меньше пятисот тысяч за год. Сорок за месяц». «Чушь! Я ничего не крал!» «Копейки, Маркуша! Жалкие копейки!» — продолжила девчонка. «Ну, поверь, Стоянову будет не важна точная сумма. Важен сам факт. Он же тебя от тюрьмы спас, а ты у него воруешь». «Нехорошо, Маркуша!» Он молчал, буравя ее взглядом. «Что ты мне скажешь? Что ты решил? Готов покаяться?» Тихо, почти нежно спросила Лили. Марк огляделся по сторонам, убедился, что вокруг никого нет, и одним резким движением прижал девчонку к стене. «Если не отстанешь, сломаю шею!» пообещал он, усиливая нажим. Алые губы Лили растянулись в улыбке. «Не сломаешь?» — сказала она. И Марк вдруг вспомнил вчерашнюю осечку. Он попытался отогнать эти мысли и засмеяться, но понял, что не может. По телу снова прошла дрожь. Он протянул свободную руку к капюшону Лили. Ему почему-то казалось, что как только он увидит ее лицо, страх уйдет. Но девчонка непонятно как вывернулась из его захвата. Марк покачнулся и едва не упал. Лили, кажется, без малейшего усилия удержала его и провела холодными мокрыми пальцами по его щеке. — Даю тебе время до пятницы. Сходи в церковь, покайся, начни исправлять свои грехи. Или... или что? — с трудом выдавил из себя Марк. Внутри снова рос иррациональный ужас. — Узнаешь, — пообещала Лили, — вечером пятницы ты обо всем узнаешь.